Глава 3. Формирование стыда. Чувство стыда бессознательно связывается с ощущением себя плохой, потому что грозит потерей любви значимого человека. Именно поэтому оно так невыносимо в своей токсической форме. Человеку кажется, что он недостоин любви и никто не считает его хорошим. Многие исследователи отмечают, что стыд формируется в возрасте от 2 до 7 лет, когда ребёнок перенимает модели поведения от других детей и взрослых. Стыд как средство воспитания достаточно частый инструмент, а поскольку он обычно завязан на удовлетворение базовых потребностей, любви, заботы и прочих, мотивация у ребёнка соответствовать идеалу очень высока. И стыд используется для защиты себя от порицания окружающих за промахи в своём поведении. Некоторыми психологическими исследованиями установлено, что люди, чьи эмоциональные потребности пренебрегали в детстве, не воспринимали всерьёз, давали понять, что они неуместные, избыточные, неудобные или нежелательные, во взрослом возрасте особенно подвержены стыду. Так эти люди привыкают стыдиться самого личного, биологически обусловленного способа самовыражения, своих эмоциональных переживаний. Вполне объяснимо, что они будут испытывать стыд и по любым другим поводам. Стыд очень разрушающее чувство, поэтому часто вина служит защитой от него. Например, будучи брошенным в отношениях, проще пережить чувство вины, думая, что это ты совершал ошибки, чем стыд отвержения, признать себя недостойным любви. Боль облегчается поиском каких-то глубоких причин, приведших к разрыву, а взятие вины на себя даёт иллюзию, что можно что-то исправить, изменить. Также отказ от следования ожиданиям другого человека из-за стыда может приводить дополнительно и к чувству вины.